Глава шестая Любимый хозяин. Когда белый клык заметил приближение в вида на Скотта, он ощетинился и зарычал, давая этим понять, что не допустит наказания. 24 часа прошло с тех пор, как он прокусил руку, которая была теперь забинтована, и висела на перевязи. У белого клыка Сохранились от прежнего времени воспоминания об отсроченных наказаниях, и он боялся, что именно это его ожидает. Как могло быть иначе? Он совершил то, что сам считал святотатством. Он вцепился клыками в священную руку Бога, да еще вдобавок высшего, белого Бога. Считаясь порядком вещей, и взаимоотношениями, существовавшими между богами и животными, ему следовало ожидать самого страшного наказания. Бог уселся в нескольких шагах от него. Белый клык не мог усмотреть в этом никакой опасности. Когда боги чинили расправу, они стояли на ногах. К тому же, у этого бога не было в руках ни дубины, ни кнута, ни оружия. А главное, Он сам был на свободе. Его не удерживали ни цепь, ни палка. Он всегда мог убежать, если бы Бог вскочил на ноги. Пока же он решил ждать и смотреть. Бог оставался спокойным и не двигался. Рычание белого клыка постепенно перешло в легкое ворчание и, наконец, смолкло. И тут Бог заговорил. При первом звуке его голоса шерсть на шее белого клыка поднялась, и рычание подступило к горлу. Но Бог не сделал никакого враждебного движения и продолжал спокойно говорить. Некоторое время белый клык рычал в унисон с человеческим голосом, но Бог говорил без конца. Он говорил с белым клыком так, как никто еще не говорил с ним до этих пор. Он говорил мягко и тихо, с глубокой нежностью, которая как-то и где-то находила отклик в белом клыке. Наперекор своему инстинкту и вопреки желанию, белый клык почувствовал доверие к своему Богу. Несмотря на весь его горький опыт, чувство безопасности охватило его. Прошло несколько времени, прежде чем Бог поднялся, и вошел в хижину. Белый Клык подозрительно взглянул на него, когда он снова вышел оттуда. В руках у него не было ни дубины, ни кнута, ни другого оружия. Здоровая рука его не была заложена за спину, а это означало, что он ничего не прячет в ней. Он снова уселся на прежнее место, в нескольких шагах от волка, и протянул ему маленький кусочек мяса. Белый клык насторожился и подозрительно осмотрел его, следя одновременно и за мясом, и за движениями Бога, готовый немедленно отскочить при первых признаках враждебного намерения. Но наказание все еще не приходило. Бог просто держал у самого его носа кусочек мяса, которым, казалось, не было ничего необыкновенного. Но белый клык продолжал относиться недоверчиво к подачке, и хотя рука, державшая мясо, протягивалась к нему вполне дружелюбно, он не трогал его. Он знал, что боги необычайно изобретательны, и кто знает, какой обман мог скрываться в этом безобидном на вид куске мяса. По-прежнему его опыту, в особенности, когда ему приходилось иметь дело с индейскими женщинами, мясо и наказание часто следовали. Одно за другим. В конце концов, Бог бросил мясо в снег к белого клыка. Пес тщательно обнюхал мясо, ни на минуту не спуская глаз с Бога. Ничего, однако, не случилось. Он схватил мясо и проглотил. И опять ничего не произошло, только Бог предлагал ему другой кусок мяса. Он снова отказался взять его из рук, и кусок был брошен к его ногам. Это повторилось несколько раз. Но настал момент, когда Бог отказался бросить ему кусок. Он держал его в руке, настойчиво предлагая белому клыку лакомство. Мясо было вкусное, а белый клык голоден. Шаг за шагом осторожно приближался он к Богу. Наконец он решился взять мясо из рук. При этом он не спускал глаз с Бога, голова его была вытянута вперед, уши прижаты, а шерсть так и ходила ходуном. Глухое ворчание, вырывавшееся из его горла, служило как бы предупреждением, но он не позволит шутить над собой. Он съел мясо и с удивлением убедился, что ничего не произошло. Наказание, по-видимому, откладывалось. Он облизался и стал ждать. Бог заговорил. В его голосе слышны были ласковые ноты, о которых белый клык не имел до этого времени никакого понятия, и при звуке этого голоса в нем зашевелились какие-то новые ощущения, о которых он ничего не знал раньше. Он почувствовал что-то вроде удовольствия, смутного удовлетворения, точно какая-то пустота заполнилась вдруг в его душе, насытилась какая-то потребность. Но тут в нем снова заговорил инстинкт, подсказывавший ему опасаться богов, которые умели всякими путями добиваться своих целей. Ага, он так и думал, над его головой снова появилась рука бога, умеющая причинять боль. Но бог продолжал говорить. Голос его звучал ласково и мягко. Несмотря на грозную руку, голос внушал доверие. А несмотря на успокоительно действующий голос, рука внушала опасения. В белом клыке боролись самые противоположные чувства. Ему казалось, что душа его разорвется. Настолько велики были в нем борьба и те усилия, которые ему приходилось делать, чтобы не дать проявиться ни одному из этих чувств. Он пошел на компромисс. Он рычал, ерошил шерсть, прижимал назад уши, но не кусался и не отскакивал. Рука опускалась все ниже и ниже. Наконец, она коснулась его взъерошенной шерсти. Он съежился. Рука плотнее прижалась к нему. Дрожа и ежась, он все же старался сдерживать себя. Прикосновения этой руки были для него мучением. Он не мог в один день забыть все зло, причиненное ему человеческими руками. Но такова была воля нового Бога, и он старался подчиниться ей. Рука поднималась и опускалась, лаская его. Это продолжалось некоторое время, и всякий раз, как поднималась рука, За ней поднималась и шерсть. И каждый раз, как рука опускалась, уши прижимались, и из горла белого клыка вылетало глухое ворчание. Это было предостережением. Таким образом, он заявлял, что готов мстить за всякое зло, которое, может быть, ему причинено. Никто не мог знать, когда могут вдруг проявиться скрытые намерения Бога. В любую минуту этот мягкий, внушающий доверие голос мог перейти в злобный крик, а ласкающая рука превратиться в жестокие тиски и подвергнуть его суровому наказанию. Но Бог продолжал ласково говорить, и рука продолжала гладить, не выказывая никаких враждебных намерений. Белый клык испытывал двойное чувство. Прикосновение руки было ненавистно ему, так как шло наперекор его инстинкту, связывало его, обращало его собственную волю против стремления к личной свободе. С другой стороны, оно не причиняло ему физической боли, и даже наоборот, скорее было ему приятно. Ласкающее движение руки понемногу сменилось легким почесыванием за ушами, отчего приятное ощущение, еще усилилось, и все-таки страх не покидал его. И он держался на стороже, ожидая нападения и испытывая попеременно то наслаждение, то муки, в зависимости от того, какое из двух чувств брало верх в его душе. — Вот тебе раз! — воскликнул мат, выходя из хижины с засученными рукавами и тазом с грязной водой в руках. При виде того, как видан Скотт гладил белого клыка, он остановился пораженный. Услыхав его голос, белый клык с рычанием отскочил. Мат неодобрительно взглянул на своего хозяина. — Если вы разрешите мне высказать свое мнение, мистер Скотт, то я скажу вам, что вы круглый дурак, если только не идиот. Видон Скотт самодовольно улыбнулся встал и подошел к белому клыку. Он ласково заговорил с ним и начал гладить его по голове. Белый клык не протестовал, подозрительно поглядывая, но не на человека, гладившего его, а настоящего в дверях. — Вы один из лучших знатоков золотого дела, это несомненно, — заявил погонщик собак. — Но вы наверняка проворонили свое призвание, если... Не догадались еще мальчишкой убежать из дому и поступить в цирк. Белый клык снова зарычал при звуке его голоса, но на этот раз не выскочил из-под руки, гладившей его по голове и шее. Для белого клыка это было началом конца. Конца прежней жизни в царстве ненависти. Наступило новое, непонятное. Прекрасная эра. Со стороны вида на Скотта потребовалось немало ума и бесконечное терпение, чтобы добиться желанных результатов. А для Белого Клыка это был полный переворот. Ему пришлось подавить в себе требования и побуждения инстинкта и рассудка, пренебречь своим прежним опытом и как бы изобличить во лжи, Саму жизнь. В той жизни, которую он знал до этих пор, просто не было места для многого из того, что он делал теперь. Наоборот, все прежние его побуждения находились в полном противоречии с настоящими. Короче говоря, ориентироваться в этой новой среде и приспособиться к ней было много труднее для Белого Клыка, чем тогда, когда он добровольно ушел из первобытной пустыни и отдался в руки серого бобра в то время он был еще щенком с неустановившимся характером готовым принять какой угодно облик в зависимости от окружающих его жизненных условий теперь было не то жестокая среда слишком хорошо сделала свое дело она превратила его в волка бойца свирепого и беспощадного, ненавидящего и ненавидимого. Чтобы измениться совсем, ему надо было переродиться. А между тем в это время юношеской гибкости уже не было, мускулы сделались жесткими и узловатыми, воля его превратилась в железо, а все инстинкты и задатки выкристаллизовывались в установившиеся навыки опасения и желания. И опять условия жизни стали оказывать на него свое действие, смягчая то, что очерствело, и придавая ему более совершенную форму. Видон Скотт воистину олицетворял в этом случае перст судьбы. Он добрался до самых глубин души белого клыка и лаской вызвал к жизни те способности, которые дремали там и уже почти погибли. Одной из таких способностей была любовь. Она заняла место простой симпатии, выше которой Белый Клык ничего не испытал со дня своего знакомства с богами. Но любовь эта не пришла в один день. Она началась с симпатии и стала понемногу развиваться. Имея возможность убежать, Белый Клык не сделал этого, потому что ему нравился его новый бог. Эту новую жизнь нельзя было сравнить с жизнью в клетке красавчика Смита, а белому клыку необходимо было иметь какого-нибудь бога. Его природа требовала подчинения божеству. Печать зависимости от человека легла на него в тот день, когда он повернулся спиной к пустыне и подполз к ногам серого бобра, ожидая от него побоев. Зависимость эта еще усилилась, когда после голода он вторично оставил пустыню и вернулся в селение к серому бобру, который накормил его рыбой. И так как белый клык нуждался в боге, а видан Скот нравился ему больше красавчика Смита, он остался у него. Чтобы доказать свою преданность, он взял на себя обязанность сторожить имущество своего хозяина. Он прогуливался перед хижиной, пока упрежные собаки спали, и первому вечернему посетителю пришлось отбиваться от него дубиной, пока на помощь не подоспел виден Скот. Но белый клык вскоре научился отличать воров от честных людей по наружному виду и походке. Человека, идущего смелой походкой прямо к двери хижины, он не трогал, хотя напряженно следил за ним до тех пор, пока дверь не открывалась и хозяин не впускал гостя внутрь. Но человеку, который приближался, крадучись осторожно, поглядывая по сторонам, не было пощады, и спасти его могло только быстрое и позорное бегство. Видан Скотт задался целью исправить белого клыка, или, вернее, исправить то зло, которое причинило ему человечество. Он считал это делом принципа и совести. Он чувствовал, что зло, причиненное белому клыку, это долг, сделанный человеком, и долг этот необходимо было уплатить. Вот почему он старался выказывать особенную доброту к белому клыку. Каждый день он ласкал и гладил его. Сначала белый клык относился к ласкам подозрительно и враждебно, но вскоре полюбил их. Однако он никак не мог отделаться от ворчания. Все время, пока хозяин гладил его, он ворчал. Но зато в этом ворчании появилась новая нотка. Чужой человек не отличил бы этой ноты, и бы это ворчание просто за проявление первобытной дикости и злобы. Горло белого клыка навсегда огрубела от тех свирепых звуков, которые он издавал в течение многих лет подряд, начиная с того дня, когда совсем еще маленьким щенком в первый раз зарычал в своей берлоге. Он не умел смягчить звука своего голоса, чтобы выразить ощущаемую им нежность. Тем не менее слух и чутье вида на Скотта были достаточно тонки, чтобы уловить новую ноту в этом свирепом рычании. Ноту, в которой чувствовался слабый намек на довольное мурлыканье и которую не удавалось расслышать никому, кроме него. Дни шли за днями, и переход от симпатии к любви совершался быстро. Белый клык сам начинал замечать это, хотя, разумеется, не имел никакого представления о том, что такое любовь. Любовь проявлялась в нем ощущением какой-то голодной, болезненной, гнетущей пустоты, которая требовала заполнения. Она причиняла страдания и беспокойства, которые облегчались только присутствием нового Бога. В такие минуты любовь была для него удовлетворением, дикой бешеной радостью. Но вдали от Бога им снова овладевали беспокойство и страдания. Его давило ощущение пустоты и голода, который не переставал грызть его. Белый клык начинал познавать самого себя. Несмотря на зрелый возраст и суровую оболочку, которую создали ему условия жизни, его истинная природа только теперь начинала распускаться. В нем просыпались незнакомые чувства и непроизвольные побуждения его прежние вкусы и поведение совершенно изменились. В прошлой своей жизни он любил удобство и отсутствие страдания, ненавидел неудобства и боль и сообразно с этим поступал. Теперь это было не так. Руководимый новыми чувствами, он часто выбирал неудобства и страдания из любви к своему Богу. Так, рано утром... Вместо того, чтобы бродить и искать пищу или лежать в уютном защищенном месте, он часами ждал на пороге хижины, чтобы увидеть своего бога. Вечером, когда хозяин его возвращался, он покидал теплое место, вырытое им в снегу, чтобы услышать слово «привета» и получить дружескую ласку. Он отказывался даже от мяса, чтобы побыть со своим богом заслужить от него ласку или отправиться с ним в город. Симпатия сменилась любовью. Любовь проникла в самую глубину его души, куда никогда не проникала симпатия, и с дна души в ответ поднялось новое чувство. За то, что он получал, он платил тем же. Наконец-то. Перед ним был настоящий бог, добрый, лучезарный, под влиянием которого природа его расцветала, как расцветает цветок под лучами солнца. Но белый клык не умел открыто проявлять свои чувства. Он был слишком стар, и характер его успел уже настолько сложиться, что новые пути в этой области были для него закрыты. Постоянное одиночество, сдержанность, мрачность наложили на него свой отпечаток. Он никогда в жизни не лаял и не мог уже научиться выражать лаем свою радость при приближении своего Бога. Он никогда не бросался ему навстречу, никогда не выражал своей любви экспансивным или смешным способом. Он ждал его на почтительном расстоянии, но ждал его всегда. И всегда был тут. Любовь его граничила с обожанием, безмолвным, немым обожанием. Только преданным взглядом своих глаз, напряженно следивших за каждым движением хозяина, выражал он свою любовь. Временами, когда Бог смотрел на него и говорил с ним, он ощущал какую-то неловкость, происходившую от желания проявить свою любовь и чисто физической неспособности сделать это. Вскоре он приспособился к своей новой жизни. Он понял, что не следует трогать других собак своего хозяина. Все же его властолюбивый характер сказался и тут, и он, основательно проучив их, заставил уважать себя и признать свое главенство. Достигнув этого, он успокоился. При встрече Они уступали ему дорогу и беспрекословно исполняли его волю. Точно так же он научился терпимо относиться к мату, как к собственности своего хозяина. Последний реже кормил его, это входило в обязанности мата, но белый клык понимал, что он ест пищу хозяина, который кормит его при посредстве другого лица. Мат однажды попробовал надеть на него хомут, и заставить его тащить нарты с другими собаками, но опыт не удался. Только когда видан Скотт сам запряг его, белый клык понял, что это воля хозяина, чтобы мат правил им и погонял наравне с другими собаками. Клондайкские нарты на полозьях отличались от тех, которыми пользовались на реке Маккензи. Собаки впрягались по-иному, не веером, а гуськом, так что в клондайке Передовая собака являлась действительным вожаком. Вожак был самым умным и сильным псом, и другие повиновались ему и боялись его. Белый клык неизбежно должен был стать головной собакой. Он не мог удовольствоваться меньшим, и мат вскоре понял это. Белый клык сам выбрал себе это место, и мату не оставалось ничего другого, как выругаться и согласиться. Несмотря на то, что белый клык работал целыми днями, это не мешало ему сторожить ночью имущество своего хозяина. Без отдыха, веры и правдой служил он ему и по праву стал считаться самой лучшей его собакой. «Давно уже у меня язык чешется сказать вам, — начал в один прекрасный день мат, — что вы сделали выгодное дело, купив за сто пятьдесят долларов эту собаку. Вы здорово надули красавчика Смита, не считая того, что отделали ему физиономию. Гнев сверкнул в серых глазах скота при воспоминании об этом, и он злобно пробормотал. Скотина! В конце осени Белого Клыка постигло великое несчастье. Его любимый хозяин вдруг совершенно неожиданно исчез. Правда, этому предшествовали некоторые обстоятельства, но Белый Клык по неопытности не понял, что означает «укладка чемодана». Только потом он вспомнил, что эта укладка предшествовала исчезновению хозяина. Но в момент приготовления к отъезду в голове его не возникало ни малейшего подозрения. В полночь резкий холодный ветер заставил его укрыться позади хижины. Он задремал, насторожив уши, чтобы услышать знакомые шаги. Но в два часа ночи усилившееся беспокойство заставило его снова выйти на холод, и, съежившись на крыльце хижины, он стал ждать. Хозяин не возвращался. Утром дверь хижины открылась, и оттуда вышел мат. Белый клык жалобно посмотрел на него. Между ними. Не существовало общего языка, с помощью которого он мог бы узнать от погонщика о том, что так интересовало его. Дни шли за днями, а хозяина все не было. Белый клык, не знавший до сих пор, что значит хворать, вдруг заболел и настолько сильно, что мату пришлось взять его в хижину. В следующем письме к своему хозяину он посвятил белому клыку целую приписку видан Скотт, читая это письмо в Серкл-Сити, наткнулся на следующую фразу. «Этот проклятый волк не хочет работать, ничего не ест. Окончательно потерял энергию. Все собаки задирают его. Он хочет знать, что случилось с вами. Но я не знаю, как объяснить ему это. Похоже на то, что он скоро сдохнет». Мат говорил правду. Белый клык перестал есть, упал духом и позволял всем упряжным собакам кусать себя. Он лежал в хижине на полу около печки, не интересуясь ни пищей, ни матом, ни жизнью. Обращался ли к нему мат с ласковыми словами или громко ругался, он одинаково равнодушно смотрел на него тусклыми глазами и снова... Привычным движением опускал голову на вытянутые передние лапы. Однажды ночью, когда мат сидел и читал что-то в полголоса, его поразил тихий виск белого клыка. Пес вскочил и, насторожив уши, внимательно прислушивался. Через минуту мат услыхал чьи-то шаги. Дверь открылась, и вошел видан Скотт. Мужчины пожали друг другу руку, после чего Скот оглянулся. А где же волк? Спросил он. Белый клык стоял у печки на том же месте, где он лежал перед этим. Он не бросился навстречу, как это делают другие собаки, а спокойно ждал, не сводя глаз с хозяина. Святая яичница! воскликнул мат. Да он машет хвостом. Видан, Скот. Прошел до середины комнаты и позвал белого клыка. Тот приблизился к нему, но не скачками, а быстрым шагом. Волнение делало его неуклюжим, но когда он подошел к хозяину, в глазах его появилось странное выражение. Какая-то непередаваемая глубина чувств засветилась в них. «Он никогда не смотрел на меня так, пока вас не было», — заметил мат. Но, видон, скот не слушал его. Присев на корточке перед белым клыком, он уласкал его, почесывая за ушами, гладил его по плечам и шее и похлопывал по спине. И белый клык ворчал в ответ и в голосе его отчетливо слышались мурлыкающие нежные ноты. Но это было не все. Стремясь как-нибудь проявить охватившую его радость и безграничную любовь, волк придумал, наконец, подходящий способ. Он просунул вдруг морду между телом и рукой хозяина, И тут, в этом надежном убежище, скрытый от человеческих глаз, он перестал рычать и начал ласкаться и прижиматься к нему. Мужчины переглянулись, глаза скота блестели. «Каково!» — благоговейно произнес мат. Через минуту придя в себя, он добавил... «Я всегда говорил, что этот волк — собака. Взгляните на него!» С возвращением любимого хозяина белый клык стал быстро поправляться. Две ночи и день он провел в хижине, затем вышел на воздух. Упрежные собаки успели забыть его прежнюю доблесть. Они помнили только его слабость и понесенные им за последние дни поражения. Увидев, что он выходит из хижины, они бросились на него. «Задай им хорошенько!» — весело закричал мат, останавливаясь на пороге хижины. «Так, так, ай да волк, а ну еще!» Но белый клык не нуждался в поощрении. Ему достаточно было возвращение любимого хозяина. Жизнь снова залила его могучим неукротимым потоком. Он весело вступил в борьбу, находя в ней Выход тому чувству, которого он не мог выразить речью. Конец мог быть только один. Вся свора пустилась в позорное бегство, и только с наступлением темноты собаки стали возвращаться поодиночке кротостью и смирением, выражая свою покорность белому клыку. Выучившись ласкаться, к хозяину белый клык стал проделывать это часто. Это было высшим выражением любви. Дальше пойти он не мог. Он всегда ревниво оберегал свою голову и не выносил, чтобы до нее дотрагивались. Это был наследственный страх перед капканом, заставлявший его панически бояться всякого прикосновения. А теперь, с появлением любимого хозяина, он сам добровольно ставил себя в положение полнейшей беспомощности. Он выражал этим свое безграничное доверие к нему, полную покорность, как будто хотел сказать «Я отдаю себя целиком в твои руки. Делай со мной, что хочешь». Однажды вечером, вскоре после своего возвращения, Скотт предложил Мату сыграть перед ним партию в Скриббидж «Пятнадцать и два, пятнадцать четыре». Итого я выиграл шесть, подсчитал мат, когда со двора раздался вдруг крик, и послышалось громкое рычание. Мужчины, переглянувшись, вскочили на ноги. Наш волк поймал кого-то, сказал мат. Дикий крик ужаса, огласивший воздух заставил их броситься к выходу. Принеси огня! Закричал Скот, выскакивая наружу. Мат быстро принес лампу, и при ее свете они увидели лежавшего на спине человека. Руки его были сложены одна на другую, и он старался защитить ими свое лицо и горло от зубов белого клыка. Последний, в припадке дикой злобы, стремился добраться до самого уязвимого места. Рукав, синее фланелевой рубашка и белье были разодраны в клочья от плеча до кисти скрещенных рук, сами же руки были прокусаны в нескольких местах и из них сильно текла кровь все это скотт и мат увидели в один миг в следующее мгновение видан скотт схватил белого клыка за шею и оттащил его последний делал попытки вырваться и продолжал рычать но уже не пробовал кусаться и при первом резком слове хозяина совершенно успокоился мат помог человеку подняться и когда тот опустил свои руки они увидели перед собой гнусную физиономию красавчика смита погонщик тотчас же отскочил от него словно прикоснулся к раскаленным уголям глаза красавчика смита мигали от света лампы и он озирался по сторонам когда взгляд его упал на белого клыка Лицо его выразило ужас. В ту же минуту Мат увидел на снегу два предмета. Приблизив к ним лампу, он ногой указал на них своему хозяину. Это была стальная собачья цепь и здоровая дубина. Виден Скотт посмотрел в свою очередь и кивнул головой. Никто из них не проронил ни слова. Мат взял красавчика Смита за плечи, и повернул его направо кругом. Слова были излишни. Красавчик Смит понял и зашагал прочь. Тем временем любимый хозяин гладил белого клыка, приговаривая. — Он хотел украсть тебя. — А? — Тебе это не улыбалось? Да — Да-да. Он немного ошибся, не так ли? — Он думал, что поймет его. Как же сто тысяч чертей! Засмеялся погонщик, а белый клык, все еще взволнованный, со щетинившейся шерстью, ворчал и ворчал, но в голосе его уже смутно слышались мурлыкающие ноты.